Куникида Доппо «Весенняя птица» Перевод Полина Гуленок Шесть-семь лет назад мне случилось поработать преподавателем математики и английского языка в одной провинции. В тех местах находилась гора под названием Сиро-Яма, покрытая густым лесом. хотя и не слишком высокая, она была богата великолепными пейзажами, и я всегда поднимался на нее во время прогулок. На вершине горы сохранились развалины замка. Вьющиеся растения опутывали высокую каменную ограду, окрашивая ее в пурпурный цвет, и это было невыразимо прекрасное зрелище. Место, где в старину стояла главная башня замка, стало ровным плато, и с течением времени сплошь заросло карликовыми соснами и летней травой. Теперь оно представляло собой печальное зрелище, с первого взгляда побуждающее с ностальгией подумать о прошлом. Мне случалось несчетное количество раз, примя в траву, ложиться на землю в этих местах и, глядя поверх меланхоличных лесов сотни лет и незнавших топора, любоваться окрестными деревнями. Я помню, как в одном воскресенье после полудня В конце осени, хотя небо было чистым и ясным, словно водная гладь, дул сильный осенний ветер, и лес на горе Сирояма громко шумел. Я по обыкновению забрался на возвышенность и читал принесённую с собой книгу, наблюдая за тем, как заходящее солнце заливает светом находящиеся в тени деревенские окрестности, когда неожиданно услышал голоса. Подойдя к краю каменной стены, я взглянул вниз. Там не было ничего особенного. Три девочки собирали сухие ветки. Из-за сильного ветра добыча у них была много, и таща её на плечах, они тщательно обыскивали окрестности. Им было лет по 12-13. Должно быть, крестьянские дети из какой-то окрестной деревеньки, и они собирали ветки, дружно переговариваясь и напевая что-то. Я ещё какое-то время наблюдал за ними, а затем вновь вернулся к книге и вскоре и думать про них забыл. Как вдруг Удивлённый внезапным девичьим возгласом, взглянул вниз. Три девочки, словно испугавшись чего-то, с ветками за спиной, в спешке убегали прочь, и их фигуры мгновенно скрылись за каменной стеной. Это показалось мне странным, и когда я внимательно присмотрелся, то увидел, что кто-то приближается ко мне сквозь густую траву из глубины тёмной чащи, где не было ни тропинки. Сначала я не понял, кто это. Но когда тот вышел из леса и показался у подножия стены, я увидел мальчика лет 11-12, одетого в тёмно-синее кимоно, перевязанное белым поясом. Он по виду не был похож ни на городского, ни на деревенского ребёнка. Держа в руках толстую палку, он пристально оглядывал окрестности, и когда мальчик поднял голову, наши взгляды невольно пересеклись. Ребёнок внимательно осмотрел меня и заулыбался. Это была нетипичная детская улыбка. По его виду, начиная от круглого белого лица до широко распахнутых глаз, я сразу заметил, что это необычный ребёнок. Учитель, что вы там делаете? позвал он меня, и сперва я слегка удивился. Но по существу, город, в котором я преподавал, был маленьким призамковым городком, поэтому, хотя я со своей стороны почти не знал никого, кроме детей, которых учил сам Местные по большей части были осведомлены о молодом учителе, приехавшем из столицы. Поэтому не так уж удивительно, что меня окликнул сейчас этот ребёнок. Поняв это, я ласково ответил ему: "Читаю книгу. Поднимайся ко мне". Стоило мне произнести это, как мальчик неожиданно схватился за стену и стал забираться на неё словно обезьянка. Пока я мешкал и собирался остановить его, так как высота стены составляла больше 5 кн, он уже стремительно достиг середины стены, достал до ближайшей лозы и перебирая по ней руками, мгновенно оказался рядом со мной. Затем расплылся в улыбке. "Как тебя зовут?" спросил я. "Року. Року? Значит, Року-сан, да?" повторил я, и ребёнок явнул, страстно улыбнулся и, слегка приоткрыв рот, посмотрел на меня так внимательно, что становилось неуютно. «Сколько тебе?» — поинтересовался я и переспросил ещё раз, так как тот медлил с ответом. Тогда мальчик странно сложил губы и пошевелил ими, а затем неожиданно раскинул руки и, сгибая пальцы, отсчитал один, два, три, перескочил на десять, одиннадцать, И подняв голову, старательно произнёс: "11". Его вид нисколько не отличался от облика четырёхпятилетнего ребёнка, который только-только запомнил числа. "Молодец", невольно произнёс я. "Мама научила. А в школу ты ходишь?" "Не хожу". "А почему не ходишь?" Ребёнок, склонив голову, смотрел вдаль, и я решил, что он думает над ответом. Вдруг мальчик громко воскликнул что-то нечленораздельное, словно немой, и бросился бежать. «Рокусан! Рокусан!» — удивившись, я окликнул его, но тот, крича «Ворона!» — слез со стены и стремительно скрылся из виду, не оглядываясь. В ту пору я жил в гостинице. Но так как это было не слишком удобно, я поспрашивал у разных людей и в конце концов снял две комнаты на втором этаже у человека по имени Тагути на полном пансионе. Тагути жил в достатке, присматривая за сохранившимся с древности великолепным особняком у подножия замка, который принадлежал в старину управляющему владениями. Поэтому с его стороны было очень любезно предоставить мне комнату и заботиться обо мне. К слову, удивительно, Но через несколько дней после переезда к Тагути, когда я встал с утра пораньше и вышел на прогулку, ребёнок, которого я видел на развалинах замка, подметал там двор. Рокусан, доброе утро, окликнул я его, но мальчик не сказал ни слова и продолжая с улыбкой глядеть на меня, сметал веником опавшую листву. Со временем судьба этого странного ребёнка постепенно прояснилась для меня благодаря тому, что я внимательно слушал окружающих и смотрел по сторонам. Звали ребёнка Рокуза. Он приходился от Агутя племянником и был слабоумным с рождения. Мать его, на вид 45-46 лет, рано овдовела, вернулась с двумя детьми в родной дом и находилась на попечении у старшего брата. Старшую сестру Рокуза звали Осига. И в то время ей было 17 лет, и с моей точки зрения, она выглядела настолько несчастной, что её тоже можно было назвать слабоумной. Судя по всему, Тагути поначалу скрывал факт слабоумия племянника, но такое сложно утаить. Поэтому однажды вечером он пришёл в мою комнату и после беседы о воспитании рассказал обо всём и спросил совета. Не могу ли я как-нибудь поспособствовать обучению его племянников? Согласно рассказу домовладельца, отец этих несчастных детей был ужасным пьяницей, пропил имущество семьи и сам рано умер. Поначалу и брат, и сестра посещали начальную школу, но оба не могли совершенно ничему научиться. Сколько бы ни бились учителя, всё было бесполезно. И так как в конце концов, будучи не в состоянии обучаться наравне с другими детьми, они стали лишь предметом насмешек других озорных учеников, пожалев детей, их попросили уйти из школы. Когда я выслушала обстоятельный рассказ об этом, стало окончательно ясно, что и брат, и сестра абсолютно безнадёжны. К тому же, хотя хозяин и не произнёс этого, его младшую сестру, то есть мать детей, с точки зрения многих тоже можно было назвать необычным человеком. Так что я сразу заключил, что причина слабоумия обоих детей заключалась не только в пьянстве отца, но и в Евгенах матери. Я знал, что существуют методики воспитания детей с отклонениями в развитии, но так как для этого необходимо специальные знания, посоветовать что-либо Тагути был не в состоянии. Так что всё закончилось на том, что я лишь выразил ему своё сожаление. Однако по мере того, как я наблюдал за Ракуза и Осиге, меня охватывало безумное чувство сожаления. Я подумал, что даже среди инвалидов нет более несчастных людей. По степени тяжести такое состояние ничем не отличается от слепоты, глухоты и немоты. И те, кто не могут говорить, и те, кто не могут видеть, и те, кто не могут слышать, всё ещё могут мыслить. а мысля способна и чувствовать. При слабоумии же, так как душа не способна слышать, видеть и говорить, человек фактически уподобляется животному. Однако, так как он все же остается человеком, нельзя сказать, что он совершенно ничего не чувствует. Но по сравнению с обычным человеком, степень этих осознанных чувств даже меньше, чем один к десяти. к тому же, даже при физической неполноценности, если душевное состояние в порядке, всё ещё не так плохо. Но так как у слабоумных чувства крайне искажены, вид такого человека весьма странен, и их плач, смех, радость и грусть кажутся непонятными обычному человеку, поэтому подобные люди вызывают ещё больше сочувствия. Осига ещё куда не шло, но так как руку забыл ещё ребёнком И в нём присутствовала детская непосредственность. Я искренне сочувствовал ему, захотел, если это в человеческих силах, привить ему хоть какие-нибудь знания. По прошествии уже более двух недель с момента разговора с хозяином Тагути, примерно часов в 10:00 вечера, когда я как раз уже собирался ложиться спать, со словами: "Учитель, вы не спите?" В мою комнату зашла мать Рокуза. Низкого роста, худая, с маленькой головой, выгнутым лицом, черняще зубы женщина старомодного вида. Она постоянно улыбалась глуповатой улыбкой, слегка приоткрыв рот и прищурившись. Как раз собирался ложиться, не успел я сказать это, как женщина села у очага. Учитель, у меня есть к вам небольшая просьба, неловко произнесла она. Какая же это насчёт Рокуза? Он настолько глупый, что я беспокоюсь о его дальнейшей судьбе и уже забываю о том, что сама не слишком умна, всё никак не могу перестать волноваться о нём. Понимаю, однако всё не настолько плохо, чтобы так сильно переживать. Сами собой вырвались у меня слова утешения. В ту ночь, по мере того, как я слушал рассказ этой женщины, в первую очередь я обратил внимание на её материнские чувства. Как я уже сказал ранее, с первого взгляда было понятно, что эта женщина не очень сильна умом, однако в своем беспокойстве о слабоумном сыне она ничем не отличалась от обычной матери. И от осознания того, что и мать этих детей близка к слабоумию, меня охватило еще большее сочувствие. Настолько, что уже был готов расплакаться. Тогда я пообещал, что приложу все усилия к обучению Рокуза, отправил спать и несчастную женщину... И всю ночь напряжённо размышлял. С того дня я решил брать Рокуза за собой на прогулки и постепенно, при каждом удобном случае, учить чему-нибудь. В первую очередь я понял, что у Рокуза абсолютно отсутствует представление о числах. Он совершенно не мог посчитать от 1 до 10. Сколько бы я ни повторял числа, объясняя просто посчитать вслух 2, 3 и так до 10, это он делал. Но если поднять на тропинке три камня и выстрев в ряд спросить, сколько их, мальчик только задумывался, но ответа не давал. А если у него продолжали допытываться, поначалу он бессмысленно улыбался, а вскоре уже был готов разрыдаться. Я, стоя на своём, прилагал все усилия. Однажды, взбираясь по каменным ступеням Хонимангу и считая их, миновав первую, вторую, третью, я остановился на седьмой ступени и произнёс: Видишь, семь, а затем поинтересовался. Итак, сколько теперь камней? На что Рокуза в итоге громко ответил? 10. И при счёте стоящих в ряд сосен, даже когда я объяснял их количество, поощряя ребёнка сладостями и пытался добиться правильного ответа, результат был тем же. Слова 1, 2, 3 и смысл, который они в себе заключали, В голове этого ребёнка совершенно не соотносились между собой. Я слышал, что у слабоумных нет способности к запоминанию чисел, но даже не думал, что до такой степени. И в какой-то момент понял, что сам готов заплакать. Бывало, пока я смотрел на этого ребёнка, по моему лицу и правда катилась одинокая слеза. Ко всему прочему, року забыл тем ещё озорником. И бывало, во время своих проказ сильно удивлял людей. Будучи очень умелым в лазанье по горам, он перемещался по Серояме так, словно шел по равнине, и там, где пролегали дороги, и там, где их не было, и быстро пересекал эти пространства. Поэтому и раньше Рокуза часто убегал с утра, на ходу доедая завтрак. А когда вечерело, и семья Тагути волновалась о том, где он, возвращался, ловко спрыгивая со склона Сероямы на задний двор дома. Я и сам понял, что, завидев тогда Рокуза, собирающие ветки девочки наверняка разбежались из-за того, что были бесчётное количество раз напуганы его проказами. Однако Рокуза случилось после этого и горько плакать. Его мать, принимая во внимание положение брата, порой жёстко отчитывала его, а порой могла подшлёпнуть, и тогда он, опустив голову и сжавшись, плакал в голос. Но почти сразу вновь начинал улыбаться. кажется, совершенно забыв о том, что его ударили. И глядя на это, я вновь осознавал, сколь печально положение этого слабоумного. При таком раскладе, казалось бы, Року за не должен был запоминать песни и тому подобное, но он их знал. Запомнив песенки наподобие той, что напевали собирающие ветки девочки, он пел их глухим голосом. Однажды я в одиночку поднимался на гору. Я хотел взять руку за собой, но его нигде не было. На дворе стояла зима, но так как Кюсю южная часть страны, в это время года здесь довольно тепло при хорошей погоде. Небо чистое, и подъём на гору зимой напротив очень приятен. Ступая по опавшей листве, я дошёл до вершины, а затем направился вниз к подножию замка, когда, вцарившей в горах тишине, услышал, как кто-то поёт ласковым голосом. Присмотревшись, я увидел рокуза Он сидел, оседлав угол каменной стены, болтал ногами и, глядя вдаль, пел песенку. Цвета неба, лучи солнца, старинные развалины, мальчик словно картина. А мальчик ангел. В этот момент в мои глазах Рукуза совершенно не выглядел слабоумным. Какое странное сочетание: безумный и ангел. Однако в тот момент я устраю шутил, что при всём своём слабоумии Рукуза Настоящее дитя природы. У Року забыли и другие странные причуды. Например, этот ребёнок любил птиц, и только лишь, завидев одну, сразу же менялся в лице и начинал шуметь. Причём какую бы птицу он не увидел, звал её вороной, и сколько бы его ни учили названиям птиц, он не запоминал. Видел ли он сорокопута или буйбуля, всё равно называл их ворона. Забавно. Однажды, увидев цаплю, он назвал её вороной. в поговорке сделайте из цапли ворону, только для этого ребёнка не было ничего странного. Руку, заоткрыв рот, пристально разглядывал сидящих на высоком дереве игольдящих сорокопутов. И облик его с отсутствующим видом, провожающего взглядом взлетевших и удаляющихся птиц, был странен. Похоже, для этого ребёнка птицы, свободно летающие в небе, казались чем-то необыкновенным. Итак, Я прикладывал огромные усилия ради этого несчастного ребёнка, но видимого результата не добился. Пока я пытался сделать 100 одно, то другое, наступила весна следующего года, и с року за случилось несчастье. На дворе стоял конец марта, и однажды року за самого утра нигде не было видно. После обеда он тоже не вернулся, и даже по наступлении сумерек так и не показался. Поэтому в доме Тагути все очень заволновались, особенно мать Рокуза не могла найти себе места. Тогда я предложил начать поиски с горы Сиро-Яма. И вместе со слугой дома Тагути, приготовив фонари с тяжелыми и болезненными думами на сердце, мы отправились к развалинам замка, забираясь по привычной тропинке. Со все более мрачными предчувствиями мы пришли к подножию главной башни и позвали «Рокусан! Рокусан!» Затем оба, как будто сговорившись, прислушались. Уже то, что местом поисков были развалины замка, а пропавшим человеком необычный ребёнок, заставляло чувствовать невероятный ужас. Когда мы поднялись на крепостную стену и с её края заглянули вниз, то прямо под самым высоким северным углом обнаружили тело упавшего оттуда рокуза. Это прозвучит как мистическая история, Но на самом деле, с момента, как я узнал, что Рокуза задерживается, у меня было предчувствие, что он погиб, упав с высокой северной стены. Возможно, вы скажете, что это просто разыгравшаяся фантазия. Но, по правде говоря, я думал, что Рокуза сбросился со стены, решив взлететь в небо как птица. Когда птицы сев на ветви деревьев, на глазах у Рокуза легко перепархивали с ветки на ветку, наверняка он захотел и сам полетать с ними. На следующий день после похорон я в одиночестве пришёл к замковой башне и, вспомнив о Рокузе, погрузился в самые разные размышления о том, как удивительна человеческая жизнь, разница между человечеством и прочими живыми существами, отношение человека и природы, смерть и жизнь. Все эти мысли пробудили в моём юношеском сердце глубокую печаль. Среди стихотворений знаменитого английского поэта есть одно под названием «Мальчик». В нем ребенок, каждый вечер стоя на берегу одинокого озера и сложив ладони, подражал крику совы. И то, что ему отвечала сова с гор на противоположном берегу, радовало мальчика. Но однажды он умер и упокоился в тихой могиле. И смысл стихотворения заключался в том, что душа ребенка вернулась в лоно природы. Я любил это стихотворение и часто перечитывал его. Но увидев смерть Рокуза и думая о том, что случилось с ним, я чувствовал, что в судьбе его ещё больше смысла, чем в этом произведении. Когда я встал на вершину стены и взглянул перед собой, там свободно порхали весенние птицы. Не была ли одна из них Рокуза? Ладно, пускай и не Рокуза, Чем же отличался Року за тех птиц? Несчастная мать, говоря, что смерть для этого ребёнка счастливый исход, всё равно плакала. Однажды, когда я пришёл на находившееся на севере суроямы кладбище, чтобы навестить свежую могилу Рокуза, там уже была его мать. Она бродила кругами вокруг могилы и бормотала что-то про себя. Судя по всему, не сколько не заметив моего приближения, Та говорила: "И с чего это вдруг ты вздумал подражать птицам? А? Зачем слеганул со стены? Учитель ведь так и сказал, мол, руку захотел полетать в небесах, поэтому и прыгнул оттуда. Как яму дураком ты не был? Разве ж есть люди, которые пытались бы подражать птицам?" Затем, немного подумав: "Но, «Ну, знаешь, это и хорошо, что ты умер. Смерть для тебя большое счастье. Заметив меня, она произнесла, роняя слёзы одну за другой: "Ведь так учитель, то что уроку заумер, и для него было счастьем. Нельзя признать, что это абсолютная правда, но раз уж произошло такое несчастье, лучше думать так, чем просто смириться. Но всё же, почему он вздумал подражать птицам? Это всего лишь моё предположение. Я ведь не знаю наверняка, Баги пле Рокуза именно из-за того, что пытался повторить за птицами. Но разве вы не сказали, что так оно и было? Мать внимательно посмотрела на меня. Так как Рокуза ночью любил птиц, я просто подумал, что возможно, это и произошло. Да, Рокуза любил птиц. Увидев птиц, он всегда широко расставлял руки и делал вот так. Она захлопала руками, как крыльями. Да, и тогда он очень искусно подражал крикам ворон. Глядя на неё, говорящую это с горящим взглядом, я невольно прикрыл глаза. Из леса Сираямы, размахивая крыльями и крича, вылетела и направилась в сторону моря ворона. И мать мальчика, неожиданно оборвав разговор на полуслове и забыв обо мне, проводила её задумчивым взглядом. Что интересно, увидела мать Рокуза в этой одинокой птице.